Глава первая Лед, отойди! Лед, я ее не трону. Кай сделал осторожный шаг, но замер, стоило волку немного приподнять брыли, демонстрируя клыки. Лед! Я думал ты друг. Юноша устало сел на пол, обхватив колени руками, и уставился на друга. Бывшего друга. Девчонка лежала без сознания, раскинув в стороны руки. Совсем еще мелкая, от силы лет пятнадцать и не больше. Спутанные светлые волосы неряшливо разметались по полу. Рваная юбка сбилась, обнажив острые коленки и штопанные шерстяные чулки. Ботинок на ногах не было. Но когда на когда-то нарядном пальто не хватало нескольких пуговиц. «Кай!» Юноша обернулся. Его названный брат уверенным шагом пересек зал и теперь с интересом рассматривал добычу льда. «Кто это?» — наконец спросил Бирк. «Девчонка», — ответил Кай и пожал плечами. «Откуда?» Кай кивнул на зверя, Бирк перевел на волка недоверчивый взгляд и уточнил. «Он ее нашел». «Да, нашел где-то и притащил в замок». Кай попытался скрыть свое волнение за безразличием, но Бирк всегда чуял фальшь. «Ты что-то про нее знаешь», — заметил брат и строго посмотрел на волка. Тот улегся на живот, вытянув перед собой лапы и прижав к голове уши и заскулил. «Только не это!» — взмолился Бирк, подняв глаза к потолку. «Она вообще живая?» Именно в этот момент девочка открыла глаза. Лед тут же кинулся к ней, норовя лизнуть в лицо. Но девчонка не испугалась, наоборот, обхватила огромного волка за шею и прошептала. «Ты настоящий!» «Вот, значит, как!» — протянул Бирк. Лед, ты опять принялся за старое? Нельзя воровать детей!» Кай только прикрыл ладонью лицо, стараясь скрыть усмешку. Волк же отошел от девочки и уставился на бирка немигающим взглядом. — Что? — парень передернул плечами. — Нечего на меня смотреть. Это не я ее притащил. Вот еще Питер теперь узнает. Волк только зевнул, клацнув зубами. А девчонка вздрогнула и села, подтянув к груди коленки. «Ты кто?» — спросил ее Кай. Она перевела на него удивленный взгляд, моргнула потом еще раз и снова уставилась на льда. Тот, почувствовав ее интерес, подошел ближе и ткнулся холодным носом в ухо, слегка лизнул, обдав девочку жарким дыханием и улегся у ее ног, демонстрируя полное безразличие к происходящему. «Я Кай», — произнес юноша а Бирк фыркнул совсем как лед недавно. — А как тебя зовут? — Герда, — еле слышно ответила девчонка и несмело провела рукой по белоснежному меху волка. — Добро пожаловать в ледяной замок, Герда, — произнес Бирк. — Замок на краю света. Девчонка испуганно вздрогнула, вцепившись побелевшими пальцами в волка. Тот недовольно заурчал, но остался на месте. Кай замер, ожидая реакции брата, и она не заставила ждать. «Это он!» — загрохотал парень, и от этого звука каменный зал, в котором они находились, задрожал. «Это он, проклятый колдун! Притащил тебя сюда! Просто так, как игрушку!» От этого крика Герда только сильнее прижалась к волку. Тот бросил на Бирка недовольный взгляд и тяжело вздохнул. Кай не выдержал, легко вскочил на ноги и протянул Герде руку. «Вставай, а то простынешь. Надо накормить тебя. И вообще...» Девчонка подняла на него глаза. Огромные глазищи, зеленые, как листва на деревьях, которые он когда-то видел во снах. Лед лениво потянулся и встал. Отряхнулся так, что вокруг поднялось облако пыли. Герда при этом оглушительно чихнула и направился к выходу из зала. «Позер!» — фыркнул Бирк. «Ты просто завидуешь!» — усмехнулся Кай и добавил, обращаясь к Герди. «Идем!» Замок был огромным и каким-то нежилым и уютным одновременно. Гладкие стены из белоснежного камня тем не менее терялись в сумраке сгустившимся под потолком. Факелы изрядно чадили, но следов сажи при этом нигде не было заметно. Кругом было тихо, пустынно, безлико. Шаги гулко отдавались в лабиринте переходов, заставляя сердце биться быстрее. Кай оглянулся. Девчонка пыхтела, пытаясь приноровиться к его размашистому шагу, но все равно не успевала. Она недовольно смахнула волосы со лба и дернула ворот пальто, отчего еще одна пуговица отлетела, и покатилась по каменному полу, исчезнув в глубокой трещине. Герда остановилась в нерешительности. — Идем же! — поторопил Кай. «Постой — Постой! — прошептала девочка. — Я тебя знаю? — А себя-то знаешь? — раздраженно пробормотал Кай и осекся, поймав испуганный взгляд. «Нет — Нет! — ответила Герда, и вдруг разревелась. Великие духи! воскликнул Кай и заорал так, что воздух вокруг задрожал. Лед! Где тебя носит, бесстыжая псина! Ты ее притащил, ты ее и успокаивай. Странно, но от этого девочка сразу замолчала. Вытерла слезы, размазав по щекам грязь, и упрямо вскинув подбородок, проговорила: Я есть хочу! «Великие духи!» — с чувством проговорил Кай и, ухватив ее за рукав в пальто, потащил за собой. Герда не сопротивлялась. Кухня была темной, теплой и очень живой. Бьерки, крепкий и вроде бы еще не старый, но совершенно седой мужчина с густой, аккуратно подстриженной бородой и волосами, собранными в узел на затылке, крутился у очага, на котором дымилось сразу несколько кастрюль. — У нас гости? — удивился Кай, приподняв одну из крышек и принюхавшись. — Грибной суп? Снова был кто-то от Питера? — Это ты мне скажи про гостей, — усмехнулся мужчина. — Девочка явно не из нашего леса. Лёд — Лед, — коротко бросил Кай, словно это все объясняло, и схватил большую деревянную ложку. — Суп готов? — Готов. Бьорки нахмурился, посмотрев на Герду. «Ты, наверное, пить хочешь?» Девчонка кивнула и с благодарностью приняла из его рук глиняную кружку с травяным отваром, аромат которого тут же наполнил собой всю кухню. Кай поморщился. «А я бы не отказался от супа!» Бьорки усмехнулся и кивнул ему на крепко сбитый деревянный стол в углу. Юноша подхватил Герду под локоть и помог забраться на высокий стул, сам придвинул колченогий табурет и сел рядом, не спуская с гостей угрюмого взгляда. Герда пила чай небольшими глотками, словно растягивая удовольствие, и осторожно смотрела на юношу. Бьорки поставил перед ними по миске с густым супом и подал нарезанный толстыми ломтями хлеб. Герда несмело взяла ложку, осторожно зачерпнула суп, поднесла ко рту и зажмурилась. «Сколько времени ты не ела?» — спросил Кай. Герда пожала плечами. «Я не помню. Помню только волка. Он приходил ко мне во сне и звал. И тебя как будто тоже помню». «А я тебя нет», — снова рассердившись, ответил юноша и принялся за еду. Герда перевела растерянный взгляд на Бьорки. «Ешь, девонька!» — проговорил тот. «И ни о чем не думай!» Кай хмыкнул, но глаз от тарелки не поднял. Суп действительно был вкусный. И только когда Бьорки, громко стукнув по столешнице, поставил перед ним кружку с горячим пуншем, он спросил. «Так кто приходил? Питер?» «Дин». «Дин?» Что она здесь забыла? Она принесла немного овощей, сушеных ягод и трав. Я попросил ее. Бьорки с вызовом посмотрел на Кая. «Знаешь ли, только мясом до соленой рыбы питаться нельзя. Мы же не звери. Быстрее бы вы уже заканчивали с этой ссорой». «Это не я, это Бирк», — буркнул Кай. Убирка, несмотря на здешнюю стужу, горячая кровь. А ты не такой, мой мальчик. Ты должен заставить их помириться. Вот еще!» Возмутился юноша и поймал на себе насмешливый взгляд Герды. От горячей еды и тепла она разрумянилась. Ставшее ненужным пальто лежало теперь на скамье у стены. Толстый вязаный свитер не скрывал худых плеч и узких запястьй она была хрупкой статуэткой словно сделанной из льда лед паршивец мохнатый не появлялся на всякий случай спросил кай отлично зная что в ближайшее время волк и близко к нему не подойдет он за версту тебя чует ответил бьорки появится ночью вот увидишь полнолуние через четыре дня напомнил кай такое не забудешь усмехнулся Бьорки. «Идите-ка по комнатам, ребятки. Кому-то здесь точно нужно отдохнуть. Кай, не забудь принести в гости горячей воды». «Идем», — произнес Кай, поднимаясь. «Спасибо, Бьорки». «Не за что. Ты девчонку-то держи, а то уснет по пути. Подходящая комната есть в левом крыле, и к теплу поближе, и от вас, балбесов, подальше». «Скоро тепло будет ей не нужно», — заметил Кай. «Много ты знаешь», — возмутился Бьорки, замахнувшись на юношу полотенцем. «А ну, кыш! Не мешайте работать!» Герда рассмеялась. «Глупая!» — зло оборвал ее Кай. «И ничего не понимаешь!» «Ничего», — согласилась Герда. «Но ты все объяснишь!» «Глупая!» Повторил Кай и толкнул тяжелую дверь. Сразу же за ней их ждал ледяной холод. На замок опустилась ночь.